Глава 39 Три дня стояла тишина. Комсостав Авары Ромеев усиленно думал над проблемой и приводил в чувство войска. Там даже казнили путем повешения несколько десятков человек из числа особо строптивых. Точно не посчитать из-за неудобного ракурса и дальности, видимо, неудавшиеся дезертиры. Попытку штурма повторили, только на этот раз не днем, а ночью, но с прежним результатом. Хватило одного залпа, и штурмующие вновь с паническими воплями стали разбегаться во все стороны. Наутро виселиц добавилось. Причем, судя по всему, повесили на этот раз как бы не больше народу, чем погибло во время приступа от картечи. Третий штурм подгадали под дождь еще через пять дней. А дождь получился знатным. Ливень такой, что не видно ничего дальше трех метров. Хорошая попытка, оценил Русс. Противник двигался в тишине. Шум дождя скрыл прочие звуки, что издавали штурмующие. Они в последнем рывке даже смогли приставить лестницы к стенам и начали взбираться. На этом, собственно, все. Встречный залоп вдоль стен. И все, кто там стоял, легли. Кто мертвый, кто раненый. Лестницы тоже в хлам разбила, И забирающиеся рухнули вниз, переломав себе кости. Что на этот раз? Вообще, Рус надеялся, что после трёх неудачных попыток противник, осознав тщетность подобных штурмов, отступит, но он недооценил упорство Авар. «Ну да, не они же под картечь ходят, так что можно и поупорствовать, пока рамей не кончатся», — с невесёлой усмешкой подумал он. «И при этом неизвестно, от чего они кончатся быстрее — от картечи во время штурмов или на виселицах все повиснут просушиваться». «Это да, количество виселиц прибавилось, причём намного». «Целый лес из появился». «Децимацию они там, что ли, устроили?» – удивился князь. Как позже выяснилось, и имело место быть массовый прорыв дезертиров, не желавших подыхать от адского пламени. Но он по определению не мог быть удачным. Авары жестоко наказали всех уцелевших бегунков, повесив около двух тысяч человек. Это при том, что порубили в два раза больше». В итоге получилось, что во время трёх попыток штурма погибло меньше тысячи штурмующих, зато сами авары так или иначе перебили порядка семи тысяч. С учётом санитарных потерь выходило, что рамейская пехота уполовинилась. Понимая, что если так и дальше пойдёт, то скоро останутся без ромейских пехотинцев, и на стены придётся лезть самим, великий Каган Баян крепко призадумался. Требовался какой-то необычный шаг, что нивелирует, и зарыгающие гром огонь и сталь пушки. «Господин, если позволишь, у меня есть мысль, как можно попробовать заставить замолчать их адские громыхалы», сказал один из ромеев из числа командиров славянского происхождения по имени Коман, утверждавший, что он сын самого пана. Под его началом находились все славяне, что удалось рекрутировать, по факту в принудительном порядке, плюс рабов из славянских племен ему спихнули. «Говори». Если твой метод сработает, то я щедро тебя награжу. Сделаю тебя главой того, что останется от города. Но город – это тьфу. Главное, что ты станешь добывать для меня железо, и станешь моим Тарханом. Благодарю за поистине императорский подарок, и я рад служить великому Кагану. Подобострастно склонился Коман. Говори. Господин, нужно сделать следующее. Противник преподнес неожиданный сюрприз, опасность которого не сразу удалось понять. Так Авары таскали конями целые деревья из леса и складывали их в огромные кострища, словно хотели провести кремацию всех повешенных разом. И действительно, полуразложившиеся трупы сняли с виселиц и покидали сверху. Вот только при этом чего-то ждали. Но вот стал чувствоваться доносимый ветерком тошнотворный запах гнилой плоти, и практически тут же запылали гигантские костры, и к воне от дыма прибавился запах паленой плоти. «Вот же вы, твари!» Весь город-крепость быстро оказался окутан вонючим удушающим дымом и пришлось прикладывать к лицу мокрые тряпки, чтобы хоть немного отфильтровать воздух. Помогало слабо, тем более что от дыма и сажи воспалились глаза, их никак не защитить, что в свою очередь сказалось на меткости стрельбы лучниками. Правда, пока им стрелять было не в кого, но это пока. «Решили угаром нас взять?» Рус посмотрел в небо, затянутое кучевыми облаками. «Хотя вряд ли. Со дня на день снова пойдет сильный дождь, а пару-тройку дней мы продержимся». Князь оказался прав, но угар противник не рассчитывал. Дымом пользовались как обычной дымовой завесой. В какой-то момент, когда сгустились сумерки, подкинув в кострище зеленой травы и добившись особенно густого шлейфа, под его прикрытием к стенам бросились ромеи, только не для штурма. Как выяснилось, они тащили стволы, молодых деревьев, и под обстрелом стали обкладывать ими башни с артиллерией, после чего тоже запалили, и башни оказались объяты огнем снизу доверху. Рамии продолжали таскать деревца и подкидывать их в костер. Такого финта Рус не ожидал. «Немедленно вынести все заряды из башен», — приказал он, осознав угрозу. И тут бабах! Башня вспухла облаком взрыва. Из бойниц вылетели снопы огня, ее окутало дымом, а когда его снесло, стало видно, что верхняя часть течительно разрушилась. Авары и их союзники восторженно взревели, и пехотинцы, почувствовав кураж, увидев, что противника можно одолеть, с утроенной энергией стали таскать лисины ко второй башне, заставив покинуть ее не только артиллеристов, но и стрелков из баллист. Проклятие! Как только огромный костер, на котором спалили трупы, стал прогорать, да тут еще и ветер снова поменялся, в ночной темени рамеи снова пошли на штурм. Этот приступ был для них привычен, никакого грома с пламенем, если не считать того огня, что продолжали поддерживать у второй башни. А то, что льют на тебя кипяток, местами кислотой обливают, камни бросают, не говоря уже об обстреле из луков, так это привычно, это знакомо. Ну а то, что все равно неудачно вышло, так что уж, стену вообще редко когда берут с первого раза и даже со второго. Несмотря на чувствительные потери под 300 человек только убитыми, штурмующие отходили, если не с радостными улыбками, то по крайней мере без откровенного страха.